Эпилог. Новая Терра. Два года спустя. Гостей мы стали ждать с раннего утра, а дети так еще с прошлого вечера. Извелись от нетерпения, спать улеглись поздно, подскочили ни свет, ни заря. Впрочем, Барт с Тамиром сразу же отправились по мужским делам, объезжать владения Макриденов, потому что волки опять сделали подкоп под электрической изгородью, и одного из них видели неподалеку от конюшен. Затем они собирались заглянуть в новый космопорт Фристона, строительство которого вошло в финальную фазу. Унылое здание, то самое, которое я увидела в первый мой прилет на Новую Терру, давно уже снесли. И теперь на его месте высился огромный стеклянный купол, созданный по проекту Лейта Рассена. А вокруг Раскинулись посадочные полосы и бесконечные стоянки для кораблей. Несмотря на то, что в здании все еще велись отделочные работы, космопорт Новой Терры давно и исправно функционировал. К тому же, в ближайшее время ожидался большой наплыв гостей, и они не заставили себя ждать. Первыми прилетели астробиологи, увешанные подарками. Так как день рождения был у меня, что мне сразу же преподнесли ящик экзотических фруктов, заявив, что в моем положении стоит есть много витаминов. Но на достигнутом они не остановились. Подарили барту огромных размеров рога невиданного зверя с зулуса. Именно по орбите этой планеты нынче вращалась илария. Нашим детям привезли маленьких пушистых зверушек с жалобными взглядами огромных выпученных глаз. После происшествия на сковоре и возвращения в собственное тело ролманда Эйма, Тревор Треймин перенаправил свою немыслимую энергию в новое русло. Вернее, улетел со сковора и отправился изучать другие планеты. Кстати, он собой гордился. Его теория о разумности рапторов получила неожиданное подтверждение, причем настолько ужасное, что теперь они с Ролмондом Эймом боролись за запрет полетов на сковор, считая его слишком опасным для людей. Не сказать, что им особо верили в научных кругах, но ученые не собирались сдаваться. Кстати, они прекрасно поладили, и теперь именно Роллмонд Эйм выбивал для проектов Тревора деньги и гранты, но уже на изучение Зулуса, новой экзопланеты в 67-м секторе. И кто же там внутри? подозрительно поинтересовалась Рамона, уставившись на три клетки для Энни, Тамира и Дайи, в которых прыгали зверьки с длинными хвостами. «Грумрики», — ответила Энни. «Нет же, гемурики», — важно заявила Дайя. «Дядя Тревор и дядя Ролмонд разрешили нам придумать название целому виду». Дяди довольно переглянулись и заговорили, о сложности классификации млекопитающих на Зуссе. Впрочем, Рамона нас спасла, увела их за собой, предложив немного выпить с дороги, так как она уже успела накрыть большой стол с прохладительными напитками и закусками на веранде. — Теперь на Зуссуле будут гмумрики! — фыркнул вернувшийся Тамир. — Девчонки, что с них взять? Подошел, обнял, уткнулся головой в живот. «Как там мой братик? Он уже скоро родится?» «Скоро», — пообещала ему, погладив сына по темноволосой голове. Тут подошел Барт, обнял нас всех троих и поцеловал меня в губы. «Очень скоро», — сказал он Томиру. «Мы с мамой давно уже не можем дождаться». Несмотря на заявление мужа, я все-таки надеялась, что до торжественного открытия комплекса развлечений Гостеприимство акриданов запланированное на завтрашнее утро малыш все-таки подождет и не станет появляться на свет хотя мне уже не терпелось взять его на руки это был наш первенец нет же наш четвертый ребенок с днем рождения любовь моя произнес барт нагнувшись поцеловал еще и внушительный живот и тебе доброго утра кто там живет его подарок этим утром поджидал меня на тумбочке перед нашей кроватью. Золотые обручальные браслеты, которые Барт специально для меня привез с Каскары. Теперь они поблескивали на моих запястьях. Поцеловав меня еще раз, муж ушел устраивать гмумриков или гемумриков и привычно решать тысячу и один вопрос, накопившийся к этому утру. Мы же с Томиром остались дожидаться остальных гостей. Приехали Том с Кейти, привезли огромный торт. Настоящее произведение кулинарного искусства. За ними появились нагруженные подарками пики с Лейтом. Они поженились год назад, и сестра тоже ждала ребенка. Правда, срок у нее выходил чуть позже моего. Впрочем, мы с ней почти не расставались. Лейт разрабатывал концепцию релаксационных центров гостеприимства Макриденов. дочернего предприятия корпорации «Холста». Поэтому мы проводили много времени вместе. Затем прилетел Арвин с очередной сногсшибательной красоткой. Впрочем, он постоянно менял спутниц, и все они были на одно лицо. Слишком уж красивые. Поэтому я никак не могла их запомнить. Вот и сейчас, встретив с любезной улыбкой его новую пассию, попыталась воскресить в памяти Была ли она с ним в прошлый раз, или же он прилетал с другой. Но так и не смогла. После Арвина пожаловал Лояр Нойлен с внучками. Дети, давно знакомые, принялись с визгом носиться по двору. Лояр, поздравив меня с днём рождения, протянул пухлый конверт. Сперва я подумала, что внутри приличная пачка галактических кредитов. «Не угадала», — улыбнулся он. Это вклад в образование ваших детей. Хватит на учебу в лучших университетах элиты для всех четверых». «Но но ведь это ужасно дорого», — растроганно произнесла я и кинулась старику на шею. «Биргену бы понравилось», — отозвался Лояр, после чего отправился вести чинные беседы с архитекторами на веранде нашего большого дома. Вскоре к ним присоединились еще и Том с Кейти. Я же, повернувшись, уставилась на полоску Синего моря за дальним холмом. Даже отсюда можно было разглядеть белоснежные купола и башенки гостеприимства Макриденов, выстроенного на песчаном берегу. Последние приготовления к открытию закончились неделю назад. И благодаря моим стараниям и активной рекламной кампании Все номера в гостеприимстве были заняты чуть ли не на полгода вперед. Не прогадала, многие хотели убежать из суеты элиты и провести недельку-другую на спокойной, экологически чистой планете, где их ждали программы по релаксации и восстановлению здоровья на любой вкус. При этом я вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Чуть позже, когда подрастим младшего, думала построить еще одно гостеприимство Макридонов на Майоре, а затем еще много-много гостеприимств. Прилетела Минни, взявшая в свои руки юридические дела моей компании. Привезла несказанно красивые дары с элиты, украшения для меня и одежду для детей. Сразу же за ней, словно из ниоткуда, явился Сим. Положил передо мной картонную коробку, перевязанную розовым бантом. «Что там?» — спросила у него с любопытством. «Открой!» — усмехнулся брат. Открыла и оставилась на лазерный пистолет. «Твой любимый С-15! Только новой модификации!» «Выкрал из лаборатории специально для тебя!» Заявил Сим гордо. «Он еще даже не поступил в производство!» «С днем рождения, сестричка!» «Какой же ты молодец!» — произнесла я и, расчувствовавшись, расцеловала брата в обе щеки. Затем он ушел, и я даже знала, куда, вернее, к кому. Сим давно уже поглядывал на Минни и, кажется, пришел черед решительных действий. Попросил у Барта пару лошадок для выезда, заявив, что собирается показать Минни окрестности. которые она видела уже сотню раз. Сима не смущала ни разница в возрасте, не то, что он стоял по одну сторону закона, а Минни по другую. Но я прекрасно знала, что и это разрешимо. Если любишь, возможно, все. Наконец появился тот, кого я так долго ждала, целых два года не оставляя надежду, что он примет, вернее, смирится с моим выбором. Мой брат. Тот, кто хотел стать моим тринадцатым принцем, но вместо него я выбрала себя, а потом Барта. С Винсом мы не виделись с того злополучного дня, когда он выпрыгнул в окно на сционе. Я много раз просила Сима поговорить с ним, передавала ему приглашение, но до сегодняшнего утра от него не было никаких вестей. А теперь он пришел, такой же, как всегда, подтянутый, собранный, опасный. Возможно, лучший наемный убийца Галактического Союза. И я поднялась с кресла, в которое меня все же усадил Барт, заявив, что стоит немного отдохнуть. Пошла навстречу, затем побежала. Кинулась к брату на шею. «Винс, как же я рада тебя видеть!» «Куда же ты так бежала, дурочка?» — растерялся он. «Тебе нельзя, шел с таким-то животом!» «Глупости!» — пробормотала я. «Главное, ты здесь!» И я выдохнула счастливо. Беременность сделала меня слишком чувствительной. В последнее время на глаза постоянно набегали слезы, но сейчас для них нашелся отличный повод. «Как же я мог не прийти?» — усмехнулся Винс. «Разве я мог пропустить твой день рождения?» «Прости, шел что пропустил прошлый. И открытие гостеприимства Макриденов. Я принес тебе подарок. Пристроил на спинку кресла большую коробку, но я не стала спрашивать, что внутри. новые ли вид взрывчатки или химическое оружие, выкраденное братом, чтобы меня порадовать, потому что он и был моим самым лучшим подарком. «Ты совсем не изменился», — прошептала я. «Все тот же мой любимый братик». «Сестричка, ты тоже не изменилась». Я бы сказал, что замужество тебе к лицу. Только вот живот, — взглянул с любопытством, — довольно большой. Но, насколько я понимаю, это и есть неотъемлемая часть брака. «Именно так», — сообщила ему. «У нас будет мальчик, и мы собираемся назвать его Винсентом, в твою честь». «Хорошо», — неожиданно согласился Винс. «Хорошо, пусть будет Винсент». «Вернее, я буду только рад». Тут подошел Тамир, всегда трепетно меня оберегавший. Остановился рядом со мной, уставился на Винса серьезным взглядом серых глаз. Меня давно уже не удивлял тот факт, что он выглядел как точная, но более юная копия Барта. «Сын своего отца, что уж тут говорить?» «Тамир, наш старший», — пояснила я брату. «А это твой дядя Винс. Вы еще не виделись, но я уверена, вы подружитесь». Впрочем, Винс уже знал, что мы усыновили двух детей из последней семьи наставника. «Лазерный пистолет», — заявил Тамир, уставившись на оружие Винса. «Модель МК-43. 40-зарядный, запасная обойма на 25. Запрещен на всех планетах элиты, в народе называют крушитель». «Неплохо». — кивнул Винс. — Очень даже неплохо. — А не покажешь ли ты мне дом, Тамир? — оглянулся с любопытством. — Слышал, у вас есть лошади? Сын посмотрел на меня, и я кивнула. Кажется, им будет о чем поговорить. Наконец они ушли, но место возле меня занял Барт. — Как ты себя чувствуешь, любовь моя? — спросил он, оглядывая переполненный двор, по которому носились дети и собаки. Наши гости обсуждали теорию эволюции, кулинарные вопросы, спорили о недостатках лазерных прицелах на новых МК-43 и трудностях переходного возраста у трехлеток. «Счастливо?» — сказала ему. «Я счастлива, потому что наша семья наконец-таки в сборе. Немного сумасшедшая, но все же наша. А больше мне ничего и не надо. Как раз о такой я всегда мечтал. произнёс Барт, и я потянулась к мужу за своим законным поцелуем. Конец Книгу читала Лючия Светлая